Остин провел выходные дома, разрываясь между любовью к сестре и все возрастающим разочарованием в отце, который, как он видел, составлял плейлисты детских песен на телефоне и шептал Скайлер что-то, когда укачивал ее. Остин злился и увеличивал громкость телевизора настолько, насколько это было возможно. Скай плакала. Мама, которой удалось в разговоре по видеофону со своими родителями обойти тему слуха Скайлор, теперь по-своему нервничала перед их неминуемым приездом. Пыталась готовить, хотя ей, конечно, надо было отдыхать. «Если постоянно открывать духовку, эта птица никогда не приготовится», — сказал отец. «Отлично. Ужин отменяется», — сказала она. «Пожалуйста, сядь, посиди. Ужином займется Остин». Отец указал на банки с зеленой фасолью на кухонной стойке. Остин провернул в одной из них открывалку, думая, сможет ли когда-нибудь Скайлор объяснить ему, какой звук получается при прокалывании металла. Он гадал, есть ли у мамы план, как сказать бабушке с дедушкой. Гадал, расстроена ли она. Но, несмотря на всю интимность их общего языка, и на ту эмоциональную пуповину, которую Остин все еще часто ощущал между ними, мать и сын, связанные тишиной. Он не мог заставить себя спросить ее. Так что он просто высыпал фасоль в кастрюлю и отнес банки в мусорное ведро в гараже. Он увидел, как бабушка с дедушкой подъезжают к дому, и подумал, может, выложить им все и покончить с этим? Но они увидели его и вышли из машины такие счастливые, сияющие улыбки искусственных зубов, удушающие объятия от дедушки Уиллиса и приторные, надушенные от бабушки Лорны, что малодушие быстро одержало верх. Конечно, мама лучше знает, как это преподнести. Вышло так, что Скайлор сообщила новость сама. Остин, которому было поручено достать из машины подарки, купленные бабушкой и дедушкой для внучки, Хлопнул дверью, и Скайлор поморщилась и заплакала. Бабушка Лорна сразу заметила. Она родилась в слышащей семье, присматривала за своими братьями и сестрами, когда они были детьми, и все это время несла в себе их частичку, генетическую бомбу замедленного действия, которая, как она знала, рано или поздно должна была рвануть. После рождения Остина она немного расслабилась, и в течение 15 лет ее дочь больше не искушала ни судьбу, ни решетки Пеннета, чтобы выявить еще одну вариацию семейной ДНК. Однако теперь Лорна бросила на Остина и его мать понимающий взгляд, который они не могли не заметить. Дедушка Уиллис, наоборот, никогда не имел дела со слышащими младенцами и ни о чем не догадался, хотя через минуту даже он понял, что с остальными что-то не так. «Что случилось?» «Слышащая», — ответила бабушка Лорна и указала на Скай. «Кроме шуток», — мать Остина кивнула. Остин внутренне приготовился, но дедушка Уиллис только склонился над кроваткой. «Поздравляю, Скай», — сказал он, — «тебе будет легче жить». Потом он вышел на улицу и выкурил две сигареты одну за другой, и никто из них не говорил об этом до конца вечера. Улегшись в постель, Остин, наконец, открыл сообщение от новенькой. Она спрашивала, как у него дела. Всего несколько дней назад это бы его обрадовало, но теперь он не мог заставить себя ответить или просто извиниться за то, что не ответил, хотя сообщение пришло еще вчера. Что он мог написать в свое оправдание? Что раньше он считал свою жизнь идеальной, Но теперь, когда у него появилась слышащая сестра, это вдруг оказалось не так? Он вспомнил о Габриэле, начал было писать ей, но передумал. Даже если бы она поняла, как важна для него их наследственная глухота, поговорить он хотел не с ней. В конце концов он не написал ни той, ни другой, поставил телефон на зарядку, достал учебник химии и заснул за домашним заданием от Сайбек. В понедельник отец отвёз Остина в школу. Утро тянулось очень долго. Остин так и не ответил Чарли, но ему не терпелось её увидеть, и поэтому он расстроился, когда она не пришла на обед. Он не мог заставить себя рассказать друзьям, что Скайлер слышащая, хотя сам не до конца понимал, чего боится. Ни для кого не секрет, что именно история его семьи сделала его популярным, или как минимум стало той причиной, по которой все в кампусе его знали. Но неужели он правда думает, что нравится людям только поэтому? Он ходил рассеянным весь день и страшно разозлился, обнаружив, что забыл домашнее задание для сайбек дома на кровати, хотя знал, что отец на этой неделе, скорее всего, приедет в кампус по работе и привезет тетрадь, если его попросить. Весь день на смарку. Вернувшись к себе в комнату. Он так толкнул дверь, что она широко распахнулась и ударилась о спинку стула Эллиота. Хотя Остин ушел из корпуса старшей школы одним из первых, Эллиот всё равно опередил его и теперь, развалившись на кровати, тыкал в телефон. «Привет», — Эллиот помахал ему, не поднимая глаз. Остин плюхнулся на свою кровать, но никак не мог успокоиться. Он посмотрел на голую стену напротив, на пачку сигарет на тумбочке Элиота. Тот даже не потрудился ее спрятать, и это раздражало. Если бы в общежитии провели внезапную проверку, у них обоих были бы неприятности. Хотя, конечно, проверки проводили каждый вечер в одно и то же время. Это не то, чтобы бином Ньютона. Остин встал, осмотрел пачку и вытащил из нее сигарету. «Можно взять?» — спросил он. Прежде чем Эллиот успел ответить, он засунул сигарету за ухо, как в кино. «Бери. Спасибо. Ты куда? На улицу. Окей, красава. Заткнись», — сказал Остин. Он распахнул окно, спрыгнул вниз и пролез через живую изгородь.